Глава 6. Путь к равнинам. Улиточный поселок. Именно это увидел Ник с Саймоном, когда решили сделать привал и завернули в ближайшую колонию номер 5 Этот статус навсегда останется за поселением, ведь никакой экономической ценности оно не несло. Объектов инфраструктуры тоже сгулькин нос. Вместо них сотни облюбованных вормингами раковин. От совсем маленьких до трех-четырехэтажных гигантов. Так получилось, что жители осели на этой земле, и даже отсутствие Емирова Куба не смущало их. Ник узнал у староста, что каждый в этом поселке скидывался на закупку зеленых камней, и раз в год из столицы приходила большая партия жизненно важного ресурса. Андервуд открестился от этого места, вот и выкручивались поселенцы как могли. Нику не привыкать спать во всяких монструозных частях тела, чего стоят только Б угрозы, ставшие уже родным. Так что никаких трудностей с ночевкой не возникло. Разве что сыровато и специфически неприятный запах бил по обонянию. Но это всяко лучше, чем спать на дороге. К тому же кормили неплохо. Не бесплатно, конечно, однако жареные на гриле мясо в кисло-сладком соусе и овощной гарнир того стоили. Земля тут могла похвастаться обилием дикой растительности от того и столько улиток. А вот огороды не приживались, так что собирательство для вормингов стало спасением. На следующий день, поблагодарив значлег, они выехали на магистраль и возобновили поездку. По словам Саймона, до последнего поста им предстоит путь в 10 дней. Страшно представить всю площадь подконтрольных Андервуду владений, а ведь передвигались они на сверхбыстрых варанах. Так или иначе, дни потянулись однообразной чередой. Столько своей жизни Ник никогда не проводил верхом. А еще намеревался выбраться к солнцу. Ага. Терпя неудобства, он успокаивал себя мыслью, что если выдержит этот тест-драйв подземелий, то имеет все шансы на успех миссии. Еду старались экономить и при любом удобном случае ночевали в колониях или на военных перевалочных пунктах. Охрану границ никто не отменял, так что тут хватало сыльных красных плащей и попавших в немилость рядовых. «Иначе не скажешь». Ведь эти места можно обозначить одним емким словом – дыра. Деревенские бойцы настолько помирали со скуки, что были рады любым приезжим. Правда, сенсей со всеми был одинаково холоден и безразличен. Если быть точнее, смотрел на бедняк, как на говно. Одного даже довел до ручки, когда не обращал внимания на все реплики провинциального офицера. Тот и так, и эдак пытался завязать разговор, а крысюк просто пил свою капустную бурду Кира дала ему в дорогу несколько литров капустного сока и довольно крякал, наблюдая за постояльцами. Наконец, мужчине с от бессонницы глазами это надоело, и он схватил Саймона за руку. Точнее, попытался. Сам того не поняв, через секунду он уже валялся на полу. А учитель снова вернулся к своему напитку богов, как ни в чем не бывало. «Да пошел ты!» — огрызнувшись, опасливо ретировался офицер. Больше в тот день никто не лез с расспросами. Ник по возможности старался поддержать беседу, но он сам по себе молчаливый человек, поэтому в каком-то роде был солидарен с Саймоном. «Завтра уже будем там!» — накрывшись одеялом, сказал крысолют и отвернулся к стенке. «Сегодня в наличии была только одна комната, поэтому вместе делили ночлег». Ник посмотрел в окно, Весь потолок, как обычно, был усеян синими светлячками. Гирлянда из люминисцирующих растений обвивала все вокруг. Чем дальше они уходили из владений Андервуда, тем чаще он стал замечать низкую посадку в освещении. Оказывается, за ним надо ухаживать и всячески подрезать ненужные лианы. Здесь же, на Чибе этим мало кто занимался. Вот и выходила своеобразная оптическая феерия. Иногда даже желтые светляки смешивались с синими в одно и то же время суток. Привыкший к разному освещению мозг не знал, как на это реагировать. То ли утро сейчас, то ли ночь. Проспав порядка шести часов, они возобновили вораний марафон. Надо сказать, государственные стойла на каждой остановке сотрудничали с ними. И по желанию меняли зверушек на свежих. Принц на это лишь презрительно фыркал и гордо поднимал голову. «Слабаки!» К сожалению, набрать душ дороги не получилось, но сенсей заверил его, что на равнинах это упущение слегко исправится. У Ника, после всех стычек, осталось всего ничего, 300 штук. Очень много жрет антимагический барьер и баф силы, а если сюда еще примешать непробиваемую кожу, нелегко живется жнецам. Что такое? спросил на ходу парень у Саймона. Учитель сбавил скорости, но острил уши. Ник обернулся. Сзади виднелся разросшийся в высоту туннель. Все относительно тихо. «Да, нас преследует один и тот же патруль вот уже пятый день». «Может, тоже спешат на равнины?» Предположил он, зная, насколько чуткий у сенсея слух. Сам женик, кроме привычных шумов капающей воды, шуршания летучих мышей и хлюпанья притаившихся по углам слизней, ничего другого не различал. «Исключено. Мы с ними ночевали в одной харчевне» сузил глаза полукровка. «Давай сюда!» Маг показал направление, и через пару сотен метров они притаились возле конгломерата четырехметровых сталагмитов. Каменный лес скрывал их от проезжающих. Варанам тут же наколдовали три ведра воды и принялись ждать под довольное шипение. Сначала ничего не было слышно, но спустя 10 минут Ник и вправду уловил специфический звук лап, шлепающих по камню. Это была целая какофония. Отряд не меньше десяти людей, а может и не людей. Кто его знает? Они ехали с осторожностью, явно не желая догонять цель. Ник был склонен доверять чутью Саймона. Если он говорит о слежке, то информация точна. Тут несложно догадаться, что это значило. Проехавшие вперед были вооружены до зубов. Даже отсюда можно было почувствовать на электризованной магии воздух. Как минимум, амуниция у этих ребят достойная. Щиты с антимагическим покрытием, зачарованная броня, шлема системы очистки воздуха, противотуманным забралом и очками ночного видения составной артефакт. А также у них были клетки со странными зверушками, похожими на летучих мышей. Неожиданно вся процессия остановилась в 30 метрах от путников. Их главный приподнялся в седле и окинул взглядом округу. Мужчина, как минимум бывший военный или авантюрист. Все лицо в шрамах, один глаз пустой, будто кусок белка, левая рука, как у цыганки в кольцах, а на кожаную перчатку правой спустилась с потолка птица-шпион. «Приготовься!» – жестами показал Саймон и аккуратно оголил меч. Ник прокрался к принцу и одну за другой отцепил титановые перчатки, а также развязал ключевые ремешки с бруи. Это нужно было, чтобы разноцветный беспрепятственно сбросил груз и смог участвовать в драке. Лишние силы не помешают. Хотя, если против них опытные маги, то ящера вмиг размажут. Среди присутствующих воинов Ник увидел двух крысолюдов. Наездники спешились и вальяжно отливали. Кто бы они ни были, явно добра не желают, раз их уже пятый день. — Там двое! — вдруг показал пальцем пропитый в бесконечных алкогольных баталиях зычный голос. Не сговариваясь, сенсей и Ник разделились. Пожитки с принца соскользнули на землю, а его хозяин тут же оседлал варана. Биологически модифицированный ящер пулей пополз по отвесной стене, сразу привлекая к себе внимание. Обстрел сталагмитов переключился на шуструю ящерицу и ее наездника. Преследователи пуляли в основном камнем и льдом. Огненные снаряды плохо достигали цели на большом расстоянии, а оно с каждой секунды увеличивалось. Впрочем, вся эта шумиха была только ради одного – Дать сенсею окно для удара. Как обычно, Саймон из своей коронной позы взорвался стремительным движением. Казалось, все оно растянулось в одну синюю линию. Вожак бандитов отреагировал, выставив блок. Да и большинство присутствующих магов были защищены от порезов на какое-то время. Затричали антифизические барьеры, разрушаясь тут и там. Но основной маневр заключался не в этом. Нику уже приходилось видеть этот трюк с массовым катапультированием противников. Вот и сейчас Саймон резко остановился в центре заварушки и приподнялся в воздухе. Левитирующий крысюк молниеносно выстроил широкий рунический круг и противников лихо подбросило вверх. Грабители заголосили, не ожидавшие такой подлянки. Вараны и наездники устремились под потолок, а расстояние, надо сказать, немаленькое. Махая в панике руками, они сами из охотников превратились в жертв. Рядом с Ником как раз пролетало одно тело, и принц все понял без слов. Они оторвались от стены мощным толчком лапы хвоста, а дальше жнец отпрыгнул от ящера и встретил ударом титановых кастетов беспечного крысолюда. Он был одним из тех, кому рывок сломал все барьеры. Лезвие Ника вошли ему в грудь. Летун умер еще в воздухе. А парень использовал тело в качестве подушки безопасности. Перекатившись по траве, Ник ринулся к ближайшему упавшему противнику. Надо сказать, от приземления пострадали немногие. Все-таки артефакты работали. Но цель была посеять панику и раскидать преследователей подальше друг от друга. Клинки Ника лязгнули о защиту мага, но не пробили насквозь. Тот скрикнул от вложенной в удар силы и вяло выставил блок, пытаясь спастись. «Нет уж, дружок, тебе так просто не отделаться», – войдя в раж, сказал себе Ник. «Эти ублюдки пришли убивать. Никакой жалости и сострадания врагам». Улицы Андервуда вытравили из него последние романтические отголоски благородства. «Если ты не следуешь правилу «око за око», «зуб за зуб», то запросто прослывешь слабым. А маленьким и слабым не везет. Везет сильным и большим». Клинок на правой руке втянулся назад, чтобы тяжелый металл на костяшках смог с чудовищной силой врезаться в скулу врага. Нижнюю челюсть тут же перекосила, а глаз жидкой субстанции выплеснулся из глазницы. Полчерепа смяло, и этот уже не жилец. В рядах преследователей началась лютая резня. Разобщенные они открыли пальбу по стремительно бегающему сенсею и временами попадали по своим еще в воздухе учитель умудрился вывести из строя троих. Принц тоже помог. Его усеянный лезвиями мощный хвост изрезал в куски ворминга, сломавшего при падении ногу. Варан лупил по безжизненному телу, словно забивал гвозди отбойным молотком. Но вскоре ему пришлось ретироваться. Противники скучковались в группу и повысили свою огневую мощь. Живых осталось четверо. Вожак – его ближайшая свита. Те, кому больше всего досталось защитных артефактов и руды. Ник уже заходил с правого бока. Варан дерзкими прыжками нервировал защищающихся со стороны стены. А Сенсей с легкостью уворачивался от магических атак главаря. Мужик пару раз использовал кислотные гранаты и свой козырь, невидимую магию горячего воздуха, обжигающие струи опасны неожиданным эффектом. Можно было пропустить, казалось бы, слабый удар, но нечаянно вдохнуть раскаленный воздух и сжечь легкие. Подлая магия ранга мастера душ, только они были способны скрещивать стихии. Высший уровень создавать новые виды, вроде молний и темных сгустков, как у Саймона. Его светящийся голубым неоном меч поглощал горячие струи, но при этом становился чуть темней. Троица защищала мага поддержки с тыла, тот что-то бормотал себе под нос и спешно осуществлял обряд. Наконец заклинание закончилось, и всех обороняющихся покрыл равномерный зеленый куб. Что это такое, стало известно, когда сенсей умудрился достать магической плетью до уха левого щитовика. Его оторвало, но в тот же миг выросло новое. Это что вообще было? По бокам построения стояли два щитоносца, а в центре главарь с коротким клинком и светящейся перчаткой. Кольца на ней непростые, каждая обладала артефакторным эффектом. А вот стоящий сзади неприметный маг, что создал лечебный куб, определенно не так прост. Внушительных размеров рюкзак отдавливал его плечи. Нику вначале показалось, что тот был обычным вормингом-носильщиком. Но странно, что маг не сбросил груз в драке, а в руках, кроме обычного посоха, ничего нет. Приземистый низкий получервь-получеловек расставил широко ноги и держался за свою палку, воткнутую в землю. Стражи со щитами вместе с одноглазым начальником активно поливали нападающих магическими снарядами. У Ника оставалось что-то порядка ста душ. Все-таки в самотухе массового убоя прилетало регулярно. А похвастаться такой же нечеловеческой реакцией, как у Саймона, он не мог. Вот и пропускал в спину, в бок и по конечностям регулярные атаки магией. Черт, как не хватает хорошо зачарованной амуниции. Я как голый берсерк, ей-богу. Ничего не оставалось, как пробиваться к светящемуся кубу. Еще чуть-чуть, и у него кончатся души, и спадет антимагический барьер со всеми усилениями тела. Не хотелось бы посреди боя превратиться в обычного человека. Противники – серьезные дядьки. Без сил жнеца тягаться с ними нереально. Хуже уже не будет. Разогнавшись, Ник зигзагами уклонился от града каменных пуль, грудью впитал струю горячего воздуха и ударил кулаком в щит. Находясь внутри зеленого куба, он моментально почувствовал приток слабости. Защита стремительно таяла. Антимагический барьер в среднем поглощал одну единицу магии в обмен на одну душу. Получается, этот куб генерировал беспрерывный поток заклинаний? Еще и лечение? Другого выхода, кроме ауры страха, не оставалось. И Ник ее использовал. На 2-3 секунды всех сковало от ужаса. Сенсей очнулся через одну активации крика «Защита собороняющихся спала». И Саймону хватило этого времени. Крысолют срезал голени правому щитоносцу и на развороте в спину темным потоком частиц разъел тело несчастного. За доли секунды оно покрылось странными трещинами, будто сама материя не в силах была устоять перед невиданной энергией. А затем полтела слезло трухой, а другая половина безжизненно упала на траву, как растаявшее мороженое. Ник решил не добивать щитовика, правильно оценив ситуацию. Барьер создал Вормлинг с посохом, вот ему-то он и провел серию ударов. Оставалось совсем немного времени, но сработала антифизическая защита. Беднягу просто отбросила назад, но его кости и мягкие ткани остались целы. Вормлинг очухался и быстро поднялся. Ник ногой сломал его посох, чем вызвал еще больше ужас во взгляде, нежели при использовании крика. «Ага, значит, это была важная для него штука». Воспрянув духом, парень продолжил наседать. Сзади прилетели первые заклинания щитоносца. Осталось 20 душ. Сенсей разбирался с главарем, а ножницы висело двое. Все, что Нику требовалось, это схватить червячка за куртку. И вскоре тот оказался в цепких руках парня. Противник был ниже на голову, и бить лбом неудобно». Поэтому он проверил на прочность антифизический барьер сначала локтем, а затем коленом. Десять душ. Бросок нет смысла делать, противников двое. Щитовик помогал Вормингу заклинаниями, но вступать в физический контакт пока не рисковал. Если Ник начнет валяться в портере, ломая защиту болевым, то пропустит кучу урона. Поэтому он просто развернул тело Ворминга в сторону его боевого товарища и чуть приподнял одной рукой. «Ха, теперь ты мой мясной щит!» Вытащив лезвие в костете наполовину, жнец пырнул в живот вижащего червяка, а затем второй раз и третий, работая как строчащая игла швейной машинки. Маг извивался и кричал в панике, а его товарищ не нашел ничего лучше, как ударить союзника щитом в надежде опрокинуть Ника. «Не, друг, так не работает. Пока у меня баф силы, я могу стоять, как скала». Через минуту сережка, что висела на ухе ворминга, лопнула, а затем и пару колец с треском разлетелись и упали на траву. В теле мага появилась первая дырка. Две души. Ник бросил труп на щитовика и сломал ему голень ударом стопы. Пригибаясь, тот пытался пульнуть заклинанием, но жнец цепился в щит и сам за ним спрятался. Ноль душ, но баф на силу еще действовал. Пропустить сейчас заклинание значило получить непоправимый урон. Противник покрыл свое тело огнем, желая, чтобы сумасшедший парнишка отцепился от него. Мужик уже сто раз пожалел, что согласился на эту авантюру, но настырный костечек не отпускал щита. Ник переместил центр тяжести на больную ногу врага и надавил всем телом. Пламя уже перекинулось на его кисть и обжигало лицо. Подействовало. Воин ойкнул и не удержал равновесия. Молниеносно оттянув на себя щит, жнец отсек держащую его руку и снова спрятался. Вторая здоровая ладонь пыталась просунуться за пределы антимагического артефакта, но Ник старательно придавливал ее. Сложилась патовая ситуация. Лицо и руки нападающего уже знатно так обгорели. Лежащий на спине маг секунда за секундой терял много крови. Однако следующий миг мастер душ понял, что так ничего не добьется и выстрелил воздушной волной в свой же щит. Ника подбросила в воздух на 4 метра. Приземление было не самое удачное. Он вывихнул лодыжку. Зеленая вспышка, и его противник после быстрого кровоостанавливающего лечения тут же открыл по нему огонь. В его взгляде читалась надежда, ведь монстр поддался воздействию магии. Жнец перекатился колбаской, уворачиваясь от каменных глыб, летящих навесом, как из мортиры. Затем добрался до щита, и спрятался за ним. Принц неожиданно спрыгнул на проблемного противника и ударил того хвостом. Бронированного мужика отбросило на пару метров, но он так взбесился, что ящеру пришлось улепетывать в темпе вальса, чтобы не стать шашлыком. Этого времени хватило на лечение его хозяину. Емировы камни убрали вывих, и воин на всех парах уже мчался к покалеченному врагу. Последним, что тот увидел, это собственный щит, врезавшийся торцом в лобную кость а затем темнота. Но взбесившийся Ник продолжал по инерции бить и бить в башку этому выродку, пока его мозги не заляпали дрожащие от напряжения руки. Баф на силу спал, пришлось снять кастеты и убивать по старинке. Он бросил взгляд на последнего врага и вовремя. Главарь, видя, что все подчиненные умерли, решил забрать с собой хотя бы одного противника. Ладонь с многочисленными кольцами выпросталась в сторону Ника. По земле пошла расширяющаяся трещина, как от разлома, и с каждой секундой все ближе и ближе подползала к жнецу. Глубина тоже росла, и в конце концов израненный парнишка провалился в нее. 5 метров. Они разверзлись перед ним не сразу, поэтому Ник кубарем слетел на дно вместе с осыпающейся землей и каменной крошкой. Когда он подумал о бессмысленности подобной атаки, разлом вдруг с утроенной скоростью закрылся, и похоронил его заживо под толстым слоем земли.